Все это нас так задержало, что короткий осенний день уже угас, и наступила долгая ночь, а мы еще не доехали до городка Сент-Олдбенса, близ которого, как нам было известно, находился холодный дом. К тому времени мы уже так разволновались и разнервничались, что даже Ричард признался – когда мы катили по булыжной мостовой старинного городка, что его обуяло нелепое искушение повернуть вспять. А мы с Адой, Аду он очень заботливо укутал, так как вечер был ветреный и морозный, дрожали с головы до ног. Когда ж мы выехали за черту города и завернули за угол крайнего дома, Ричард сказал, что форейтор, который давно уже сочувствовал нашему нетерпеливому ожиданию, обернулся и кивнул нам. И тут обе мы поднялись и дальше ехали стоя. Причем Ричард поддерживал аду, чтобы она не вывалилась, напряженно всматриваясь в звездную ночь и расстилавшееся перед нами пространство. Но вот впереди на вершине холма блеснул свет, и кучер указав на него бичом, крикнул, «Вон он, холодный дом!». Пустил лошадей крупной рысью и погнал их в гору так быстро, что нас, как брызгами на водяной мельнице, осыпало дорожной пылью, взлетающей из-под колес. Свет блеснул, погас, снова блеснул, опять погас, блеснул вновь, и мы, свернув в аллею, покатили в ту сторону, где он горел ярко. А горел он в окне старинного дома с тремя вздымавшимися на переднем фасаде шпилями и покатым въездом, который вел к крыльцу, изгибаясь дугой. Как только мы подъехали, где-то зазвонил колокол, и вот под его густой звон, гулка, раздававшаяся в тишине, и лай собак, доносившийся издали, озаренные потоком света, хлынувшим через распахнутую дверь, окутанный паром, поднявшимся от разгоряченных лошадей, чувствуя, как быстро забилось у нас сердце, мы вышли из коляски в немалом смятении. Ада, милая! Эстер, дорогая моя, добро пожаловать! Как я счастлив встретиться с вами! Рик, будь у меня сейчас еще одна свободная рука, я протянул бы ее вам». Джентльмен, произносивший эти слова звучным, веселым, приветливым голосом, одной рукой обнял Аду, другой — меня, и, отечески поцеловав нас обоих, провел через переднюю в небольшую с красными стенами комнатку, залитую светом огня, который ярко пылал в камине. Тут он снова поцеловал нас и, разжав руки, усадил рядом на диванчик, уже пододвинутый поближе к огню. В эту минуту я поняла, что стоит нам хоть немножко дать волю своим чувствам, и он убежит во мгновение ока. — Ну, Рик, — сказал он, — теперь у меня рука свободна. Одно лишь искреннее слово не хуже целой речи. От души рад вас видеть. Вы теперь дома. Отогревайтесь же. Ричард пожал ему обе руки и, доверчиво и почтительно, но сказал только, хотя сказал так горячо, что порядка меня напугал, очень уж я боялась, как бы мистер Джарндис сразу же не скрылся. — Вы очень добры, сэр. Мы вам чрезвычайно обязаны. И, сняв шляпу и пальто, подошел к камину. Но как? Приятно было прокатиться. — А миссис Джеллиби вам понравилась, моя милая? — спросил мистер Джандис Аду. Пока Ада отвечала, я украдкой посматривала на него. Не стоит и говорить, с каким интересом. Лицо его, красивое, живое, подвижное, часто меняло выражение. Волосы были слегка посеребрены сединой. Я решила, что ему же лет под шестьдесят. Но держался он прямо и выглядел бодрым и крепким. Не успел он заговорить с нами, как голос его вызвал в моей памяти что-то пережитое в прошлом. Только я не могла припомнить, что именно. И вот, наконец, что-то в его порывистых манерах и ласковых глазах внезапно напомнило мне джентльмена, сидевшего в почтовой карете шесть лет назад, в памятный день моего отъезда в Рейтинг. И я поняла что это был он. Но никогда в жизни я так не пугалась, как в ту минуту, когда сделала это открытие. Ведь он поймал мой взгляд и словно прочитав мои мысли, так выразительно взглянул на дверь, что я подумала: только мы его и видели. Однако, к счастью, он никуда не сбежал, а спросил меня, какое я мнение о миссис Джеллиби. «Она изо всех сил трудится на пользу Африки, сэр», — сказала я. «Прекрасно», — воскликнул мистер Джарндис. «Но вы отвечаете так же, как Ада». Я не слышала слов Ады. «Я вижу, вы все чего-то не договариваете. «Если уж говорить всю правду», — начала я, посмотрев на Ричарда и Аду, которые взглядами... Умоляли меня ответить вместо них. Нам показалось, что она, пожалуй, недостаточно заботиться о своем доме. «Не может быть!» — вскричал мистер Джарндис. Мне опять стало страшно. «Слушайте, мне хочется знать, что вы о ней действительно думаете, дорогая моя. Быть может, я послал вас к ней не без умысла? Нам кажется...» — проговорила я нерешительно. — Что, пожалуй, ей лучше было бы начать со своих домашних обязанностей, сэр, ведь если их выполняешь небрежно и нерадиво, то этого не искупят никакие другие заслуги. — А малютки Джелеби? — вмешался Ричард, приходя мне на помощь. Ведь они, простите за резкость, сэр, прям-таки черт знает в каком виде. У нее благие намерения. — торопливо проговорил мистер Джарндис. — А ветер-то восточный, оказывается. — Пока мы сюда ехали, ветер был северный, — заметил Ричард. — Дорогой Рик, — сказал мистер Джарндис, мешая угли в камине. — Ветер дует или вот-вот подует с востока, могу поклясться. Когда ветер восточный, мне время от времени становится как-то не по себе. «У вас ревматизм, сэр?» — спросил Ричард. «Пожалуй, что так, Рик. Вероятно». «Так, значит, малютки Джел, Я и сам подозревал, что они... Ну, о, господи, ну, конечно, ветер восточный!» — повторил мистер Джарндис. Роняя эти обрывки фраз, он раза два-три нерешительно прошелся взад и вперед по комнате в одной руке держа кочергу, а другой — ероша волосы с добродушной досадой, такой чудуковатый такой милый, что нет слов выразить, как горячо мы им восхищались. Ну вот он взял под руку меня и аду и, попросив Ричарда захватить свечу, пошел с нами к двери, как вдруг повернул назад. Насчет ребятишек Джейлиби начал он. Вы не могли... Ну, разве вы... Ну, ну словом, неплохо было бы, если бы, скажем, на них вдруг градом посыпались с небес леденцы или пирожки с моледовым вареньем, или вообще что-нибудь в этом роде. Но кузен...» — торопливо подхватила Ада. «Вот это хорошо, моя прелесть! Приятно слышать, когда тебя называют кузеном. А кузен Джон и того лучше, пожалуй». Так вот, кузен Джон, снова начала ада со смехом. Ха! Замечательно! воскликнул мистер Джардис в полном восторге. Звучит необычайно, естественно. Ну и что же, дорогая моя? Они получили кое-что получше. К ним с небес слетела Эстер. Вот как, сказал мистер Джарндис. Что же Эстер делала? А вот что. Кузен Джон, принялась рассказывать ада, обхватив обеими руками его руку и отрицательно качая головой в ответ на мою просьбу помолчать. Эстер сразу подружилась с ними. Эстер нянчила их, укладывала спать, умывала, одевала, рассказывала им сказки, успокаивала их, покупала им подарки. «Милая моя девочка!» Ведь я всего только и сделала, что вышла на улицу с пищиком, когда его разыскали, и подарила ему крошечную лошадку. И еще кузен Джон, она утешала бедную Кэролайн, старшую дочь миссис Джеллиби, и была так внимательна ко мне, так мила. Нет, нет, не спорь, милая Эстер, сама знаешь, отлично знаешь, что это правда. И не выпуская руки своего кузена Джона, Моя ласковая девочка потянулась ко мне и поцеловала меня. Потом вдруг расхрабрилась и, глядя ему прямо в глаза, сказала, «Во всяком случае, кузен Джон, кто-кто, а я все-таки благодарю вас за подругу, которую вы мне дали». Она словно вызывала его на то, чтобы он убежал, но он остался. «Как вы сказали, Рик? Какой сейчас ветер?» — спросил мистер Джарндис. — Когда мы приехали, сэр, ветер был северный. — Правильно. Ветер вовсе не восточный. Я просто ошибся. Пойдемте, девочки, посмотрим ваш родной дом. Это был один из тех очаровательных, причудливо построенных домов, где, переходя из одной комнаты в другую, спускаешься, или поднимаешься по ступенькам, где находились новые комнаты, после того, как уже кажется, что ты осмотрел их все, где, миновав множество закоулков и коридорчиков, неожиданно попадаешь в еще более старинные, как в деревенских коттеджах, комнаты с решетчатыми оконными переплетами, к которым прижимаются зеленые листва. «Моя комната?» Первая, в которую мы вошли, была именно такая, с двухскатным потолком, в котором было столько углов, что я никогда не могла их сосчитать, и с камином. В нем пылали дрова, выложенным внутри белоснежным кафелем, каждая плитка которого отражала в миниатюре ярко пылающий огонь. Из этой комнаты, спустившись по двум ступенькам, можно было попасть в прелестную маленькую гостиную, выходящую окнами на цветник и предназначенную Аде и мне. А отсюда, поднявшись по трем ступенькам, перейти в спальню Ады, где из красивого широкого окна открывался чудесный вид. В тот вечер мы увидели только обширное темное пространство, расстилавшееся под звездами а под окном было устроено сиденье в такой глубокой нише, что стоило только навесить на нее дверь с пружиной, и здесь сумели бы спрятаться три милых ады. Из ее спальни можно было пройти на маленькую галерею, к которой примыкали две, только две парадные комнаты. А из галереи, спустившись по короткой лесенке, с низкими ступеньками и, пожалуй, слишком частыми поворотами перейти в переднюю. Но если бы вы направились в другую сторону, то есть вернулись бы из спальни ада в мою, вышли бы из нее через ту самую дверь, в которую вошли, и поднялись по нескольким винтовым ступеням, ответвлявшимся от лестницы, вы, наверное, заблудились бы в коридорах, где увидели бы катки для белья, трехугольные столики и индийское кресло, которое могло превратиться в диван, сундук или кровать, хотя на вид казалось не то остовом бамбуковой хижины, не то огромной птичьей клеткой. А вывезено было из Индии, неизвестно кем и когда. Отсюда можно было пройти в комнату Ричарда, которая служила библиотекой, гостиной и спальней одновременно, заменяя целую удобную квартирку. Небольшой коридор соединял ее с очень просто обставленной спальней, где мистер Джарндис круглый год спал при открытом окне на кровати без полога, стоявшей посредине комнаты, чтобы со всех сторон обдувал воздух. Открытая дверь вела из спальни в смежную комнатку, где он принимал холодные ванны. Другой коридор вел из спальни к черному ходу, и когда у конюшни чистили лошадей, отсюда было слышно, как им кричали «Стой!» и «Пошел!», если им случалось поскользнуться на неровных булыжниках. Но если угодно, вы могли бы из спальни хозяина перейти прямо в переднюю, стоило только выйти в другую дверь. В каждой комнате здесь было не меньше двух дверей. Спуститься по нескольким ступенькам, и пройти по низкому сводчатому коридору. Очутившись передней, вы просто не поняли бы, каким образом вы отсюда вышли, и как вам удалось сюда вернуться. Как и сам дом, обстановка в нем была старинная, хотя не казалась старой, и также пленяла своим приятным разнообразием. Спальня Ада была, если можно так выразиться, вся в цветах. Цветочным узором были украшены и ситцевые чехлы, и обои, и бархатные портьеры, и вышивки, и парчевая обивка, стоявших по обе стороны камина, двух роскошных, как во дворце, прямых кресел, которым для большей пышности было приставлено в качестве пажей по скамеечке. Гостиной у нас была зеленая, увешанная картинками, на которых было изображено множество удивительных птиц, пристально и удивленно смотревших с полотен в застекленных рамах на аквариум с живой форелью, такой коричневый и блестящий, словно ее подали под соусом, и на другие картинки, например, смерть капитана Кука и весь процесс заготовки чая в Китае, нарисованные китайскими художниками.